ЧАСТЬ ПЯТАЯ. ПИРАМЕН Утро у Галины не задалось с самого начала. Только поднявшись с кровати, она сильно ударилась, стукнувшись мизинцем ножку стула. После душа она обнаружила, что кофе в зернах закончился, и ей пришлось довольствоваться растворимым. Ее муж вернется с ночной смены, только когда она уже будет на своей работе. С его новым графиком они иногда не виделись по 2-3 дня, но это компенсировалось увеличенным заработком. Им только недавно удалось купить большую квартиру по ипотеке в новой высотке престижного района Новосибирска, и деньги были очень нужны. Разлуку они компенсируют позже, когда выкупят квартиру. Когда старый завод, располагавшийся почти в самом центре города, снесли, место быстро застроили жилыми комплексами и на последнем свободном участке возвели дом, в который въехала Гарина с мужем. В целях экономии площади застройщик выбрал 16-этажную многоквартирную коробку с одним подъездом. На крошечном клочке земли вырос дом на 60 квартир и первым этажом с коммерческими площадями для сдачи в аренду. Галина собиралась в школу, где работала учителем в начальных классах. Теперь, когда они переехали в новый дом, путь до школы пешком составлял всего 20 минут, и у женщины оставалось намного больше времени по утрам. Неторопливо одеваясь, она допила свой кофе, и, немного брызнув на себя духами, собралась выходить из дома. Квартира Галины находилась на девятом этаже, и она часто не пользовалась лифтом, а спускалась и поднималась по лестнице, давая своему телу хоть какие-то физические нагрузки. Вот и сейчас она вышла на лестницу и стала спускаться вниз. Ей показалось, что на лестнице пахнет горелым. Запах не был похож на сигаретный, а напоминал горящий бензин. Спустившись еще на этаж, она увидела густые серые клубы дыма, поднимающиеся с нижних этажей. Испугавшись, женщина через дверь заскочила с лестничной клетки на площадку с квартирами, где был обустроен лифт. Галина нажала кнопку вызова, и лифт тихо стал подниматься к ней с нижних этажей. Через стекло на двери, ведущей на лестничную площадку, она видела, как внутри уже все заволокло густым дымом, который продолжал подниматься. Лифт подъехал, и двери начали открываться, как вдруг взвыла сирена, погас свет, и створки лифта замерли. После отключения света включилось пожарное освещение, и заработала система пожаротушения, разбрызгивая мелкие капли жидкости. Резкий запах ударил Галине в нос. Она поняла, что система, которая должна тушить возгорание, разбрызгивает бензин. Что-то заискрило над ее головой. Посмотрев наверх, она увидела, что один из плафонов пожарного освещения был разбит сверху и наполнялся бензином как чаша. Набравшись в плафон, бензин закоротил проводку лампы освещения внутри. Бензин, распыленный системой пожаротушения, вспыхнул от искры и взорвался, как бомба объемного взрыва. Шестнадцатиэтажное здание стало взрываться этаж за этажом. Взрывы были такой мощностью, что выносили входные двери в квартиры и взрывной волной выбрасывали мебель и жителей из окон. После шестого взрыва здание рухнуло и продолжило гореть, как огромный костер. Возвращавшийся с работы муж Галины издалека заметил дым, идущий из их района, прямо оттуда, где был их дом. И Когда добрался, увидел на месте своего нового дома оцепленные спасателями руины, которые поливали, сбивая огонь, сразу четыре пожарные машины. Он попытался дозвониться до жены, но ее телефон был выключен. Она всегда так делала, когда вела уроки.